во вторая. Обо мне можно с уверенностью сказать только одно. Я читаю мысли. Все прочие мои качества и характеристики можно так или иначе подвергнуть сомнению. Способность читать мысли не появляется из ниоткуда. Она развивается на протяжении долгих лет. Всё начинается с проблесков ощущений. Ты даже не осознаешь, что эти ощущения чужие, а не твои. Затем появляются туманные образы и смутные чувства, которые обостряются, усиливаются с течением времени. Год за годом. Наконец приходит то, что ты за неимением лучшего определения называешь мыслями других. Это совсем не то, что вы думаете. Это не то, чего вы хотели бы для себя. Путаница происходит от того, что все, включая меня, ошибочно называют этот процесс чтением. Вместо более точного определения, слышания мыслей или улавливания мыслей. Чтение — это действие, которое ты можешь совершать, а можешь не совершать. При чтении ты способен понять, что то, что в тебе звучит, — это не очередная твоя мысль. А слова порождённые другим мозгом и вложенные в твою голову посредством органа зрения. Часть тебя при этом как бы смотрит со стороны и может определить: вот моя мысль, а вот мысль, которую я прочитал. Моя мысль, прочитанная мысль. Нет. В моём случае это работает не так. Я не могу управлять степенью своего погружения в чужие мысли. Не могу решать, чьи мысли и когда я буду слышать. Если вы находитесь достаточно близко ко мне, я вас услышу. Необходимое для этого расстояние зависит от многих факторов. От того, кто слушает, кто думает, насколько оба взволнованы, устали или бодрые. Может, даже от влажности воздуха. При этом не важно, имеются ли стены или другие преграды. Мне доводилось слышать шепот мыслей с расстояния нескольких сотен метров. Чувствовать боль и страх. Сомнения и планы людей, которые находились за бетонной стеной. Но бывало и так, что человек стоял всего лишь в пятидесяти метрах позади. А я чувствовал лишь глубокое и неприятное сомнение. Я не могу помешать мыслям войти в меня. Как не могу не слышать, как кто-то орёт в мегафон у меня за спиной. Или не чувствует запах духов женщины, проходящей мимо. Если я не нахожусь в полном, абсолютном одиночестве, то постоянно слышу чьи-нибудь мысли. И когда я их слышу, у меня не возникает ощущения, что они чужие. Знаю, знаю. В фильмах, когда кто-то слышит мысли, он слышит их голосом того, кому они принадлежат. Как удобно. Но назовите хоть одну причину, по которой так должно быть в реальности. С чего бы чужим мыслям в моей голове звучать именно тем голосом, который порождают голосовые связки думающего, тем более, что я его никогда не слышал. Когда вы стоите рядом со мной, я слышу ваши мысли, но не ваш голос. Я переживаю внутри себя еще один набор мыслей, которые ощущаются как мои собственные, которые звучат точно как мои. Какой-то внутренний механизм обрабатывает услышанные обрывки, перестраивает их и озвучивает мышцы. моим внутренним голосом. Другими словами, я никогда не знаю, думаю я свою мысль или чужую. Внутренний голос всегда один и тот же. Мысли это не структурированный, организованный и ясно артикулированный поток слов. По большей части это месиво из обрывков предложений и образов, которые приходят из воспоминаний или воображения. А внутри измельчённые в пыль зернышки безымянных чувств, подсознательных убеждений, основополагающих принципов. В чайной ложке мысли можно найти все грани личности. Может, это вместе вы выстраивается в предложение после того, как я его услышал. Но это целиком и полностью заслуга моего внутреннего механизма, переводящего внутренний трепет в слова. Я боюсь. Мне не всегда удаётся трансформировать то, что я уловил, в предложение. Порой выходит грубо, сыро, бессвязно и лишь задевает басовые струны души. Иногда это выражается в мелочах. Например, я сижу дома и вдруг захотел пиццу, и сразу приходит сомнение, действительно ли мне хочется пиццы, или это сосед вдруг проголодался, или прогуливаясь в одиночестве по тропинкам какого-нибудь заповедника на севере, наслаждаясь цветущими растениями и журчащими ручейками, Я чувствую приступ парализующего ужаса, потому что впереди кто-то чуть не оступился на краю обрыва. Приходится каждый раз оглядываться, когда у меня появляется новая идея, что будет ставится, что я один. И эта идея на самом деле моя. То, что другие думают во мне это не я. Понять, какие мысли рождаются внутри меня та ещё задачка. Я несколько раз пытался посмотреть Фильм в кинотеатре вместе с другими людьми. Утренний сеанс не самого популярного фильма, не более десятка зрителей. Я с трудом справлялся с нагрузкой. Не только из-за тех, кого фильм волнует, злит или держит напряжение. Это еще ладно. Гораздо хуже те, чьи мысли блуждают. Кто теряет нить повествования, думает, в какой момент лучше дотронуться до той, что сидит рядом. Кто хочет в туалет, проверяет почту в телефоне. Я просто размечтался. Всё это происходит во мне. Я давно Я не придумал ничего лучше, чем построить дом вдали от всех. Дом с огромным садом, скрытый от остальных людей на приличном расстоянии от дороги, проходящей внизу, и по меньшей мере в 2 км от ближайшего крупного шоссе. Но всё равно иногда я смотрю в окно на сад и сомневаюсь. Действительно ли моё желание прилечь отдохнуть вызвано усталостью? Или это дельнабоичек после ночной смены? Проехал сейчас по дороге и свернул вниз к подножию холма. Вот так и забиваешься в свою нору, общаясь с внешним миром посредством телефона и экрана. В интернете никто не знает, что ты читаешь в мыслях, да и расскажешь, не поверят. Но ям ты можешь быть настоящим, знать, что твоё, а что нет. Существовать, не сгибаясь под гнётом мыслей. Знаешь, что ты это ты, а они это они. Видимо, поэтому Данилу и отправили заняться мной. Её намерения я не услышу, потому что она такая же, как я. Когда я познакомился с ней, то обнаружил, что те, кто читает мысли, Не могут читать друг друга. Видимо, замкнутый цикл отменяет сам себя. Поэтому я узнал о ее появлении, только когда она подошла к двери и постучала. Никто другой не смог бы так бесшумно приблизиться. Она такая же, как я, и знает меня, может, лучше, чем я сам. Во всяком случае, у нее по поводу меня меньше сомнений и вопросов. Признаюсь, в слышание мыслей есть свои преимущества. Любой дурак может стать лучшим следователем в мире, если всё, что от него требуется это сидеть в комнате допросов напротив подозреваемого, который никак не хочет раскалываться, задавать ему вопросы и слушать, что за информация возникает из ниоткуда в его голове. Что ты с ним сделал? Куда ты выбросил пистолет? Как поступил с трупом? Воспоминания и имена места Все поглощающий гнев и парализующий страх появляются сами собой вслед за вопросом. Вы можете сколько угодно трясти головой и повторять не понимаю, о чём вы говорите. Я всё равно выйду из комнаты допросов, глубоко вдохну, напомню себе, что все эти видения и образы на самом деле не мои, позвоню своему шефу и скажу: "Есть канализационные колодцы в двух кварталах от арены, за столом дерева. Ищите там". Генерал-майор смотрит на нас с подозреваемым из офиса. Иногда передаёт мне команды в наушник: "Сосредоточься на местоположении тела. Спроси, как они деактивировали музейную сигнализацию. Имена, дружище, мне нужны имена". Так что я лучший следователь в мире, если можно так сказать. Иногда мои обязанности не ограничиваются исключительно допросами. Мне приходится погружаться в хаотичный мир полевой работы. Банда грабителей пытается ограбить банк. Что-то идёт не так. И вот у нас уже пять вооружённых преступников, десятки заложников с круглыми от страха глазами и список требований в чьих-то трясущихся от злости руках. Видимо, в этот момент мне и позвонят. Здания вокруг банка будут зачищены. Только несколько бригад скорой помощи останутся дежурить на окрестных улицах. Я приеду и расположиться снаружи здания в том месте, где я буду ближе всего к главарю банды в бронежилете и с оружием с пульсом под 120 главар ещё сидит где-то там внутри его нога дёргается от напряжения дозвонит телефон полиции проведёт беседу а я буду подслушивать и попытаюсь среди страха и ужасных картин в головах заложников среди мыслей полицейского припарковавшегося слишком близко Уловить намерения главаря, когда они проклюнутся на поверхность под действием банальных вопросов полиции. Расположение крайне важно. Если я буду сидеть слишком близко к заложникам, то меня парализует их страх. Если слишком далеко от бандитов, их мысли затеряются в постороннем шуме. Что вы собираетесь сделать с заложниками? Образ казни человека в костюме плохо. Мысля о том, сколько осталось бутылок воды в вендинговом аппарате в углу, и попытка подсчитать, сколько их нужно, чтобы напоить всех заложников хорошо. Я смогу пригнать вам вертолёт только через 8 часов. Давайте обсудим другие варианты. Мысля о том, сколько полицейских снаружи и сколько оружия внутри. Плохо. Накатывающее отчаяние и воспоминание о предыдущем тюремном сроке. Лучше. Проблиск мысли о заранее прорытом подземном ходе под банком. Ого, интересно. Иногда, когда я уже выполнил свою задачу, и полицейские, которые вот-вот ворвутся на объект, уже точно знают, что собираются делать те, кто внутри. Где они стоят, что их беспокоит, что по их предположению происходит снаружи, сколько у них оружия, боеприпасов и воды. Так вот, иногда мне приходится задержаться и столкнуться с людьми. Это те самые, которые мысли читают, надо же. Оре выглядит как обычный человек. Интересно, слышит ли он меня сейчас? Кто-то подходит ко мне, чтобы пожать руку, и губы его выговаривают слова благодарности, в то время как меня охватывает любопытство. Я ощущаю лёгкое покалывание от вопросов и сомнений, накатывающее волны скепсиса и восхищения, которые смешиваются с моим безразличием насчёт спасения людей, чей ужас я чувствовал час назад. Потому что это облегчение, исходящее от заложников, и чувство, которое их захлёстывает, передаются и мне. Ради этого я остаюсь и тороплюсь домой. Радость, желание воссоединиться с семьёй, с друзьями, решение провести остаток жизни более осмысленно, потребность сходить наконец по нождю. Иногда на месте происшествия появляется кто-нибудь из подразделений, которые никогда не слышали обо мне. лучшим следователем в мире. А секретным оружием полиции. Об особенном человеке для особенных случаев. Живущем на отшибе, в своём доме из стекла и бетона, где он выращивает цветы, о которых никогда ни о чём не думают. Мысли читает? Серьёзно? спрашивает этот кто-то. А другие утвердительно кивают. Я думаю, их мысли а потом возвращаюсь домой. В единственное место, где я уверен, что я это я.